Троих убитых дубоцефалов сложили в ряд за стойкой бара и прикрыли сорванной шторой, чтобы не портили настроение. Четвертый, оставшийся в живых, сидя на полу у груды опрокинутых резных стульев, тоненько нэйл, осторожно щупал мятины на термокостюме и временами вздрагивал всем телом. Несколько... не участвовавших в атаке дубоцефалов, кстати сказать, вполне безучастно отнесшиеся к мертвым, смотрели на него с выражением глубокого ужаса. Их никто не гнал. Выбранные на удачу кандидаты в команду «Щит» должны привыкнуть к своей роли заранее. Стонущего раненого из штурмовой группы положили на снятую из петель дверь и куда-то унесли. Адаптантов при штурме было убито пятеро, как и предсказывал дядя Коля. имевший теперь ведь типа «ну что я тебе говорил?». Спускаясь и обшаривая по пути этажи, мы нашли еще одного. Дядя Коля вдруг резко остановился и повел носом, как волкодав, учуявший добычу. «Здесь? Где? За углом? Ждите!» и я имел удовольствие видеть работу профессионала Граната ему не понадобилась. Дядя Коля шел, выставив перед собой пулемет, шел нарочито, шумно, топой и сопят. Когда же до угла осталось два шага, он бросился вперед внезапным нырком с переворотом на спину в падение. Этот трюк был мне знаком, но совершить его с подобной тяжестью в руках я бы не рискнул. Очередь прошла над его головой, и тут же звучно заработал пулемет. Было слышно, как подброшенное пулеметело грянулось о пол. Под ногами пищало битое стекло. Если бы не битые окна, в русском зале винного бара «Истина» Пожалуй, еще сейчас ощущался бы уют. Здесь все было сделано крепко, на совесть. Когда в былые времена кого-то сгоряча били по голове резным стулом, страдала голова, а не стул, как тому и должно быть. Столы в зале стояли дубовые, не приподнять. Стену скрывала резное панно. Сильный, усатый дядька Черномор стоял по колено в неспокойном море-океане и, плотоядно облизываясь, тянул к стойке гигантскую панно. утконосую братину. Из-за громоздкого плеча дядьки высовывались веселые деревянные рожи числом 33. Понятно было, что морские богатыри тоже не прочь тянуть венца на страх ревматизму. Зубчатый под кремль катки с вечной мерзлотой прозябала зачахшая на корне березка с окаменевшими ломкими листьями. Из креогенных глубин подвала слышались голоса. До нельзя возбужденные редкой удачи Дураки же. Это дело надо делать тихо и конспиративно. Не шуметь сверх меры. Уж подавно не орать. Уж стол накрыт. Ряды бутылок стоят, построившись в затылок. Тем более, что никаких бутылок в подвале не нашлось. Как сообщил вернувшись, равнодушный к спиртному Вацик, а обнаружилась там одна единственная, зато Неправдоподобно громадная лопнувшая бочка с розовым винным льдом И свернутым на сторону крана. Судя по треску и гиканью, бочку доламывали На рыстях под взглядом Сашки пронесся командир первой штаны группы И застрекотал каблуками вниз по лестнице пресекать мародерство Что, дождались, голубчики? Говорил же, надо тихо Снаружи завывало, снег валил выбитые окна и одиноко дребезжало чудом уцелевшее стекло. Зато никаких других звуков извне не ощущалось, а то, что не дано нам в ощущении, вспомнил я, не является объективной реальностью. Соседние участки тоже безмолвствовали, и мечталось мне, что вот сейчас можно Подняться с тяжелого резного стула, легко выйти на улицу и впервые за много недель идти, идти себе куда угодно. Хоть дойти до центра города, если повезет, и не заблудиться в метели. Дойти и вернуться. Не для того, чтобы дать шороху тылам противника, а просто так. Ладно, будет уже хорошо, если сегодня ночью адаптанты ничего не предпримут в ответ, подумал я. По такой метели, пожалуй, и не предпримут. И вдруг я ощутил тишину, какую-то ненормальную, нехорошую тишину, совершенно неуместную в таком зале. Я повертел головой, Сашка и Вацик были на налицо, но и только. Куда унесло до дубоцефалов и куда был услан дядя Коля, я не заметил. И все двери были аккуратно заперты, из подвала не доносилось ни звука. Зато Вацик неразборчиво шептал что-то на ухо Сашке. суетливо бегая глазами по сторонам. Я снял с себя шлем. «Короче, умеешь?» – звучно прорвался голос Сашки. «Все готово». «Так». Вацик задохнулся. «Точно. Доставлен. Здесь». «Хвалю». Сашка прошелся по мне ленивым взглядом и также каменно-лениво отвернулся к напрягшемуся Вацику. работнички Что один, что другой». «Я тебе говорил, что об этом, кроме нас двоих, не должна знать ни одна живая душа. говорила или нет?» Вацик стрельнул глазами в мою сторону и опять уставился на Сашку. «Ни одна?» – недоверчиво спросил он. «Ни одна!» Вацик отшагнул от Сашки, лишний раз передернул затвор автомата, отчего желтый патрон выскочил и запрыгал по полу и направил ствол на меня. Лицо у Вацака сделалось интересное. «Извини, мол, я вскочил». «Э, «Совсем уже? Крыша съехала?» «Отставить!» – негромко скомандовал Сашка. Вацака опустил автомат, глаза у него были совершенно оловянные. «Выйди вон!» – Вацак вышел. «Хороший мальчик!» – мечтательно сказал Сашка, когда дверь за Вацаком осторожно закрылась. «Ну, дурачок пока...» «Правда, это ненадолго, со временем освоится». «Сукин сын!» – с чувством сказал я. «Ну-ну, успокойся». Сашка зачем-то взглянул на часы, было без десяти минут три. С усмешкой взял у меня из рук автомат, посмотрел на свет в ствол и отставил в сторону. «А ты как думал?» «Интеллигенция!» «Стуло-махатели!» Ни работать, не стрелять, не даже ухаживать за оружием толком не научились. А туда же не троня, мол, нашу ценную психику. Не так? Действие стало походить на дрянной боевик. Я не успел ответить, а дверь уже протежно скрипнула на мерзлых петлях, и в зале снова возник вацик. Но теперь он был не один. За ним, отставая на два шага и сотрясая пол, затмевали дверной проем оба Сашкиных порученца». А перед ними, опережая их на один шаг, шаркающий старческой походкой, шел Бойль. Увидев меня, он остановился. Толчок сзади бросил его к резному стулу, он налетел на спинку и вцепился в нее обеими руками. Стул даже не качнулся. «Вот так и проигрывают», – мельком подумал я, косясь на автомат. Автомат был далеко. Похоже, мне предстояло узнать в подробности, кто о чем я был говорил. Осведомлен в общих чертах Что бывает с агентами Неразумно затеявшими Собственную игру С бывшими агентами Стоп, сказал я себе Остановись, если это всего лишь случайность А такое вполне возможно Если Бойль, притом Не окончательный олух Если так, то у меня Еще есть шанс У нас есть шанс Еще поборемся Поводим по кругу. «Расслабься, милый, расслабься», – ласково сказал мне Сашка. Он даже не взглянул на бойли, и только сейчас до меня дошло, насколько наивен я был все это время. Он смотрел на меня в упор, скрестив на груди руки. Он знал про меня все. И тогда я решился, сразу, не раздумывая. «Живьем!» – бросил Сашка. Мой рывок к оружию не удался. Один из порученцев в прыжке отпихнул автомат так, что тот с лязгом ударился о катку. Второй нанёс мне два молниеносных удара: челюсть и в солнечное сплетение. Я отвел оба и в свою очередь достал его шлемом. Порученец взвыл и схватился за лицо. Первый, нырнув под мою руку, попытался нанести мне сокрушительный удар сзади по шее. Он был выше меня, и бить ему было удобно. Он действовал грамотно и вложил в удар ровно столько сил, сколько было нужно. Мне удалось лишь увернуться, но не поймать его на неточности. Я отступил и ответил. Из трех моих ударов поручений сумел блокировать два. «Бегите!» – крикнул я Борю, легая в живот кого-то, набежавшего сзади. Из-за спины задавленно охнули голосом Вацака. Краем глаза я поймал Бойли, тот все еще стоял, держась за спинку резного стула, причем с видом совершенно спокойным, будто происходящее никак его не касалось. «Да бегите живые закричал я. Бойль медленно покачал головой. Его морщины выделялись резко, как свежие рубцы. «Я не должен!» Мне хотелось рявкнуть на него, и надо было рявкнуть. Я позволил бы себе даже ударить его, чтобы расшевелить, заставить очнуться и бежать, но не успел. В затылок вонзилась молния, мир вспыхнул, взорвался и начал гаснуть. Упасть мне не позволили. Последнее, что я увидел, была деревянная стена с морским дядькой и богатырями, стремительно летящей мне в лицо.